Морской путь до Максимена занимал световой день, хотя Сирак, узнав у Балта расстояние, грозился доставить нас быстрее. Ната помогла мне надеть доспехи, затянув сзади шнуровку. Зела волновалась, не зная, куда девать руки. Илс выбрал вполне симпатичную подружку. Поручив ее Нате, взял свое оружие, направляясь к выходу. «Макс — Макс! — окрикнула меня Ната. — У меня плохое предчувствие. Может, ты останешься? Отправи воинов!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 «Что происходит?» Поддерживаемый Богданом и Баском, я, наконец, выпутался из мешков, среди которых оказался после толчка в грудь. «Кто меня толкнул?» Сирак оказался умницей. Мгновенно свернув в сторону, он практически вывел шкуны из освещенного пятна на воде. Но недостаточно быстро, потому что прозвучал выстрел, и один из его лучников, скрикнув, полетел за борт. «Макса, у тебя кровь!» Лицо Баска исказило с гримасой боли. Только после его слов я почувствовал боль в груди с правой стороны.